Лис. Снопайди. Эйнон 101. Слушает. Не в сети. Снопищики. Ноль. В 15 часов 11 минут пропадает электричество. Я сижу у себя в номере, стараюсь отвлечься от шума с первого этажа, как вдруг комната погружается в темноту. Лампочка перегорела. Нащупываю телефон. Коридор оживает. С разных концов звучат возмущённые крики. Значит... Свет погас, не у меня одной. У тебя электричество есть? раздается за дверью голос Тофера. Сначала я думаю, что он обращается ко мне, затем слышу голкий бас Элиот. Просто блеск, отвечает ему Тофер. Только этого не хватало для полного счастья. Я открываю дверь. Все собрались на лестничной площадке и при свете фонариков на мобильных телефонах решают, что делать. В итоге мы придём вниз советоваться с Сэрин и Дэнни. Я держусь позади, пока Тофер раздраженно стучит в кухонную дверь и бормочет себе под нос что-то продолбанный край земли. «Что?» Дэнни распахивает дверь, вид у него воинственный. «Здрасте!» Тофер резко переходит в режим обаяния, меняется выражение лица и тон. Тофер не дурак, понимает, что этих людей лучше иметь в союзниках. Эффект впечатляет словно кто-то на кнопку нажал. «Приношу огромные извинения за беспокойство. У нас электричество пропало». «У нас тоже приятель», — лаконично сообщает Дэнни. «И? Можно что-нибудь сделать?» — спрашивает Тофер. Он нервничает. Это слышно по напряжению в голосе. «Вообще-то нет. Запасной генератор был в пристройке с бассейном». Дэнни машет рукой в сторону обломков за окном. Тофер ругается. Всё его обаяние как ветром сдувает. «Выходит, нам просто ждать и замерзать насмерть?» «Замерзать не надо, дров у нас много, можете подбросить их в печь в гостиной». Тофер открывает рот, но, подумав, решает не отвечать. Разворачивается и медленно идёт назад в тёмную гостиную. Мы топаем следом. В зоне отдыха Тофер падает на диван, а Миранда зажигает свечи. Рик открывает дверцу печи, размешивает угли и кладет сверху два полена. «Отлично!» — качает головой Карл. «Просто замечательно! Лучше не придумаешь, мать его! Когда нас найдут, мы уже превратимся в ледышки!» «Ничего с нами не случится», — отрезает Миранда, голос у нее сердитый. «А вот с Евой...» «Ева...» «Среди всех этих волнений я почти сумела о ней забыть. Живот сводит от чувства вины и тревоги. Наступает долгая, жуткая тишина. Никто не произносит вопросов, которые роятся у каждого в голове. Что произошло с Евой? Спаслась ли она от лавины? Выжила ли? «Наверное, Ева позвонила бы, если бы с ней было всё в порядке», — наконец говорит Аня. «Её обычная робость сейчас ещё заметнее. Связь, конечно, плохая, но всё же хотя бы СМС». «Не сумела дозвониться» высказывает предположение Миранды. Судя по тону, она не очень в это верит. Элиот стоит в углу комнаты, смотрит на темнеющий за окном снег. Затем низким отрывистым голосом роняет что-то Тоферу и уходит. Тофер поднимается и следует за ним без единого слова. «Я хмурюсь, наблюдая за их скачущими и мерцающими в свете свечей тенями». «Куда они?» Выражение лица у Тофера настораживает какое-то оно целеустремленное, меня внезапно охватывает предчувствие беды.